Глава 13. Если бы не Берт, срыв стал бы катастрофой для Ленки, но мальчик как-то почувствовал, что ей нехорошо, и обнял буквально всем собой, принявшись гладить и рассказывать, какая Вики хорошая девочка. Слушая эти слова, Ленка осознавала, что она девочка. Не доктор, с большим опытом, который в ответе за все и всех, а девочка, ребенок поэтому схватила руку Берта, прижавшись к ней губами. — Устала, да? Мальчик для семилетнего ребенка был очень понимающим, каким-то теплым, близким. — Я бы без тебя не выжила, — призналась Ленка. — Просто не пережила бы этих лет. — Я у тебя всегда есть и всегда буду, — очень серьезно ответил ей Берт. — Несмотря ни на что. — Спасибо, родной. Девочка слабо улыбнулась, почувствовала боль от неосторожного движения, но привычно проигнорировав ее. Боль с ней теперь была навсегда, и доктор Ленка знала это. Что ж, она действительно выбрала. Руки не доставляли дискомфорта, позволяя привести в порядок легкие сердце, чем сегодня Ленка решила заняться. Потому что порог – штука очень не смешная. Ну а ноги… Ноги девочка считала адекватной ценой. Впрочем, диагностика показывала, что с ногами можно будет что-то сделать, но не прямо сейчас. Подрасти надо. Девочка прижалась к мальчику, понимая, что бы ни случилось, они останутся вместе. Для самого Берта существовала только сестренка, ее интересы, ее устремления и больше никого на свете. Почему это случилось именно так? Мальчик не интересовался. «Вики, кушать будешь?» – поинтересовалась Александра, войдя во вторую детскую. Берт отказывался расставаться с Викторией, так же, как и та опасалась оставаться без мальчика. А вот Лира, напротив, радостно восприняла комнату, в которой были игрушки, многие из которых девочка увидела впервые в жизни. «Надо поесть», – согласилась Ленка. «Хотя хочется капризничать». «Это нормально, доченька», — улыбнулась ей женщина. «Ты ребенок, тебе может хотеться капризничать, играть, гулять. У тебя, конечно, стальная воля, но не надо, малышка». «Ласково как», — прошептала девочка, обнимавшая мальчика. «Надо попробовать покормиться самой. Или...» Она хитро посмотрела на кинувшего Берта. «Братик покормит капризулю». — широко улыбнулся мальчик. — А потом поедем гулять, да? — Да! Совсем по-детски воскликнула Ленка, ощущая себя какой-то освобожденной. Та боль, которая оставалась серьезной, по мнению девочки, не была. Все познается в сравнении. Немного грустно хмыкнула семилетняя девочка, вспоминая своих пациентов. Замок, в который их всех привезли, казался сказочным хотя внутри был вполне современным. Самое главное – пандусы, вспомогательные устройства в туалете и ванной. Все это сильно облегчало жизнь, что Лире, что Вики. С младшей девочкой все было непросто. Нормально реагируя на реабилитацию, Лира почему-то вцепилась в коляску, не желая с ней расставаться. Понимая, что тут проблема психологическая, доктор Ленко решила пока оставить все как есть потому что психика кудрявой сестренки, конечно, плавала. Тут нужно было разговаривать с врачами, причем понимавшими, в чем дело, потому как всезнайка Ленка себя не считала. Берт привычно кормил сестру, привычно уговаривал, ведь Вики не всегда раньше могла заставить себя поесть, особенно когда было очень больно. И Ленка расплывалась в тепле, в которое ее заворачивал брат. Капризничать совсем не хотелось, мечталась, чтобы этот процесс длился и длился. В эти минуты Берт будто становился старше, закрывая самую любимую на свете девочку от всего и от всех. И она... она чувствовала это. «Мия, а почему он так?» — поинтересовалась Забава, будучи не против, чтобы и ее так ласково кормили. «Истинная пара!» — хмыкнула девушка. «Тебе же Ария сказала...» что мир сам подобрал ей пару. Но вот это оно и есть. Был бы на ее месте мальчик, все оказалось бы классическим. А так? То есть его создал сам мир, чтобы девочка выжила? Удивилась девочка в сверкающем платье. Потому что без него... Да, малышка, ласково улыбнулась ей Ария. есть правила, над которыми мы не властны, но тут все зависит от них самих. Ну да, Он же считает ее сестрой, важно кивнула забава, отлично уже знавшая основные правила. Значит, если она рискнет ему сказать, и если он это примет. у у, -у, -у Ага! совсем по-детски кивнула Ария, тихо хихикнув. Мия только вздохнула. По мнению наставницы юных демиуржек, забава и Ария находились примерно на одном уровне развития. После еды можно было погулять в саду замка, а потом уже и заняться собой. Точно знавшая, что при лечении сердца будет больно, Ленка все откладывала этот процесс, но, наконец, решилась. Нужно было еще объяснить Берту, почему будут слезы. Мальчик очень нервно реагировал на это, хорошо запомнив тезис об опасности эмоций. «Берт, я сейчас починю себе сердце», – спокойно произнесла доктор Ленка. «Это будет больно, поэтому не волнуйся, если буду плакать». «Я не могу не волноваться», — покачал головой мальчик, «поэтому буду просто тебя обнимать». «Хорошо», — улыбнулась ему девочка. «Я начинаю, да?» «Да», — погладил ее по голове Берт. Мальчик очень хотел забрать себе хоть частичку боли сестры, и это у него получилось, поэтому с мокрыми глазами сидели оба. Исправление порока сердца оказалось не просто болезненным, а очень болезненным, спасибо хоть не до шока. Поэтому, вскрикнув, девочка все-таки закончила, проверив затем, все ли в порядке. Теперь нужно было посидеть спокойно, не нагружая сердце, и можно было переходить к тренировкам. Берт гладил Ленку, которой от этого жеста было очень тепло. Она чувствовала себя окруженной заботой. Пока Ленка отдыхала, она наложила еще раз диагностику, обнаружив, что насчет «никогда» была не права. Просто сейчас на такое лечение сил у нее не было. Но, в принципе, ноги починить можно было. Впрочем, доктор Лена не роптала. У нее была семья и Берт, поэтому девочка чувствовала себя счастливой. День рождения Берта и Вики справляли вместе. Мальчик на этом жестко настоял. Память девочки такое понятие, как день рождения, не сохранила. Поэтому, когда он у нее, Ленка и не знала. Подумав, что подарить мальчику, девочка решила нарисовать их вдвоем. Руки уже работали, а рисовала доктор Ленка хорошо. Поэтому накануне устроилась за столом с карандашами, чтобы приготовить свой подарок. Всей душой желая рассказать Берту, что он для нее значит, Ленка вкладывала все свои эмоции в линии, появлявшиеся на бумаге. За ее спиной молча стояла Александра. Глядя на то, что выходит из-под карандаша в руках Виктории, женщина пыталась держать эмоции. Изображенные на рисунке мальчик и девочка сидели у воды, глядя друг на друга. И было столько любви и нежности в этой картине, что слезы подступали к горлу, кажется, сами. Полностью уйдя в это занятие, Ленка не замечала никого и ничего вокруг, потому и не увидела своей местной мамы. Александра стала настоящей мамой, заботливой, ласковой, нежной, будто и не было всех прошедших лет. Утро началось с объятий Берты и Вики. Свой подарок почему-то очень волновавшаяся девочка вручила сразу же, И Берт, глядя на рисунок, просто расплакался от тех чувств и эмоций, что были в него вложены. Но и для своей сестренки мальчик сделал подарок, сразу же прижатый к сердцу девочки. Это было просто необыкновенно, именно то, что оба ребенка вложили в свои подарки. «С днем рождения, Вики!» – улыбнулся Берт, обнимая свою девочку. «С днем рождения берт ответила ему удивленная ленка не представлявшая что сегодня за день ведь она думала что день рождения только у брата а оказалось с днем рождения слышали они за столом где обслуга замка спела им свое поздравление неимоверно растрогав девочку лира же смотрела на происходящее большими круглыми глазами она подобного и не знала ведь ее день рождения давно вонценами не праздновался. Но Александра сказала кудрявой и аккуратно расчесанной девочке, что придет и ее день. И Лира поверила. Был и торт. Большой, красивый, со свечками. Один на двоих, как Берты хотел. А Вики просто грелась в тепле семьи. Ленка в обеих своих жизнях не представляла, что бывает именно так. Поэтому и наслаждалась, разрешив себе побыть просто девочкой, просто ребенком. Ощущения, которые при этом испытывала Ленка, описанию не поддавались. Просто счастье, просто тепло, просто семья. Ну а после еды детям устроили праздник. В рамках возможного, конечно, но праздник. День рождения обещал запомниться очень надолго. Волшебства добавил тот факт, что тетя Алисия оказалась герцогиней. Правда, для Ленки это было просто ничего не значащее слово, которое она знала из сказок. Празднуя день рождения, дети позволяли себе веселиться, играть, гоняться друг за другом, чему коляски ничуть не мешали. Лира, правда, все еще демонстрировала страх, хотя Ленка уже поняла, в чем этот страх состоял. Бедная девочка по-прежнему боялась, что ее вернут родителям. Поэтому говорить стоило с мамой. Лиру надо было удочерять. Это и решило бы все вопросы, в том числе и с коляской. Мама, не расстававшаяся с Бертом девочка, решила вопрос не откладывать и подъехала к Александре прямо во время празднования. — У меня вопрос. — Да, доченька, — улыбнулась ей женщина, сразу же подтянувшись погладить. — Лира боится, потому и за коляску цепляется объяснила ленка надо ей доказать что она что она наша понимаешь ты об одучерении сразу же поняла александра я уже думала об этом а вы против не будете с чего это вдруг сильно удивился берт совершенно не понимая в чем проблема увидевшая это непонимание александра задумалась жизнь менялась как то очень динамично не давая привыкнуть к изменениям, от чего женщина просто терялась. Но тут вдруг оказалось, что восьмилетние дети мудрее ее самой. Лире действительно нужна была стабильность, поэтому улыбнувшаяся Александра отправилась к сестре. В принципе, все уже было готово. Оставалось только поставить свою подпись и дождаться решения суда. А всего через две недели Лира Рос оглушала всех вокруг счастливым визгом. Боявшаяся ранее вставать с коляски девочка сильно перенапряглась, прыгая вокруг нее с прижатым груди новым свидетельством о рождении. Вики только головой покачала, леча свою сестру, а Берт улыбался. Теперь у Лиры была гарантия, ее не выкинут, не бросят, не вернут биологическим родителям. Поэтому кудрявая малышка расслабилась, отказавшись наконец-то от ненужной ей уже коляски. Тот факт, что, несмотря на излечение, хоть и частичное, ничего не кончилось, дошел до Ленки не сразу. Первого сентября, отправляясь в новую школу, девочка и не думала ни о чем плохом. Рядом сидела немного напряженная Лира и готовый ко всему Берт. Александра считала, что подумала обо всем, а телесные наказания в этой школе были запрещены королевским указом, ибо рисковать ее величество не хотела автомобиль с коронами на дверцах был готов отвезти детей семьи рос в школу с магическими дисциплинами коляска виктории покоилась в багажнике все было на первый взгляд в порядке поэтому получив отмашку машина тронулась с места эта школа была открыта при датском посольстве так как юные маги в британии обнаружились а вот только учить их было некому Кроме того, и целительницу с семьей кому-то надо было научить хотя бы мироустройству. Кроме того, были магии в посольстве, да и в других службах, детям которых тоже надо было ходить в школу. Несмотря на полное уничтожение сектантов, расследованием было до конца еще далеко. Другие дети, разумеется, увидели, какая именно машина привезла детей Рос в школу, а в Геральдике – Датчане точно разбирались. Статус Виктории, Берта и Лиры был несколько выше большинства учащихся, что вполне могло защитить от издевательств. Въехавшую в класс девочку никто не задевал, потому Берт удобно расположил коляску, застопорив ее, а затем привычно вытащил тетрадку и пинал. Несмотря на то, что больно сестренке уже почти не было, мальчика мучило нехорошее предчувствие. Лира была напряжена, но привычных насмешек так и не дождалась. — Здравствуйте, дети! — поздоровался полноватый мужчина, одетый в белый. Чем-то одежда напоминала белый короткий халат и такие же по цвету свободные штаны. — Меня зовут Герш Шлоссер, и я буду курировать ваш класс. — Здравствуйте, целитель! — поздоровался он отдельно с Ленкой. от чего то поклонилась в ответ, насколько это было возможно. «Целитель?» – не сдержалась беловолосая девочка с печальными глазами, обнаружившаяся во втором ряду. «Восемь лет?» «Да, целитель!» – вздохнул мужчина. «Инициированный болью», – добавил он, отчего спросившая в ужасе закрыла себе рот ладонями. «Сегодня мы поговорим о целителях, дабы предупредить неизменные желания тех, кому нравятся чужие слезы». «Чтобы не оскорбляли», — понятливо улыбнулась вопросившая. Девочкой она была умной и многое понимала сама, а учитывая, что целитель находилась в повозке для тех, кто не ходит, боль инициации должна была быть просто адской, как только выжила. Папа прав, что-то было не так в этой Британии. Следующие полчаса Гершлоссер рассказывал о том, кто такие целители, Чем серые и темные отличаются от истинных, и почему тех защищает сама магия? Ленке тоже было интересно послушать, но, кроме того, девочка заметила у себя симптомы утомления. Наложив диагностику, Ленка удивилась. Сердце работало как-то слишком активно, чего быть не могло. Она же исправила все. Задумавшись, доктор Лена не заметила, как закончился урок. Накладывая различные диагностические чары, девочка все больше убеждалась в том, что что-то упустила. Очень хотелось взглянуть на кардиограмму, но кардиографа здесь и сейчас у нее не было. А вот к Вике летит самолетик. Что он вкусное несет? Слова Берта вырвали девочку из раздумий. Будто очнувшись, она привычно открыла рот, куда сразу же нырнула ложка с йогуртом. «Ну, Берт, я ведь уже могу...» прошептала девочка, но брат, казалось, не слушал ее, продолжая кормить. — Ты слишком сильно задумалась, а тебе надо. Ты сама говорила, — ответил он. — Так что братик покормит, да? — Да, — тихо ответила покрасневшая Ленка. Берт был настоящим чудом, просто волшебным, невозможным с точки зрения девочки, а вот весь остальной класс молча наблюдал за тем, как мальчик осторожно и очень ласково кормит девочку. Если до этого момента юной целительницы и завидовали, то после уже нет, потому что всем был хорошо виден опыт в движениях такого же, как и они, мальчишки. Но стоило начаться следующему уроку, и Ленка поняла, что ее голова, внутренние страхи, психология ребенка просто не готовы к школе. Что делать именно в таком случае, с ужасом смотревшая на ручку девочка, просто не знала. Ленка, казалось, не могла поднять руку и заставить себя взять этот предмет. Она знала, что больно не будет уже, понимала это, но не принимала. Где-то внутри, в подсознании, маленькая девочка отчаянно не хотела боли, и взрослая тетя Лена совершенно ничего не могла с этим поделать. Снова воспоминание о несправедливом отношении к пациентам заставляло чуть ли не плакать. И Берт будто прочитал мысли своей сестренки, сразу же прижав ее к себе. «Страшно — Страшно? — тихо спросил мальчик, гладя кивнувшую Ленку по голове. — Гладя, кивнувшую Ленку по голове. Кроме страха нарастала и усталость, отчего становилось только страшнее. — Не надо, не заставляй себя. «Что происходит?» – поинтересовалась миссис Ричардс, учительница языка. Женщина отлично видела, что девочке инвалиду нехорошо, отметила и бледность, подумав о парамедиках. «Сестренка боится боли», – объяснил Берт, продолжая гладить и успокаивать Ленку, находившуюся уже на грани истерики. Девочка совершенно не понимала, что происходит, поэтому не могла удержать контроль. Она привыкла, что ручка и карандаш – Это очень больно. Тогда не надо писать, мисс Рос. Улыбнулась учительница, вполне понимавшая, о чем говорит мальчик. Понятие привычных и фантомных болей женщине было знакомо, а слезы на уроке совершенно никому не нужны. Может быть, врача? С тревогой спросила миссис Ричардс. Лучше маме позвоните. Почти прошептала, не понимающая, что происходит, Ленка. Страх отдавал холодом. Голова кружилась, вызывая какую-то странную боль в области сердца, и наложить чары просто не было сил. Учительница кивнула и вышла. Девочка старательно дышала, пытаясь гипервентиляцией прогнать не самые приятные ощущения. Предположения о причинах такого состояния у нее были, но вот сам факт того, что обнаружить их вовремя она не смогла, он, конечно, сильно смущал. Ленка себя считала чуть ли не великим целителем, и вот вдруг стрекот заходящего на посадку вертолета девочка восприняла избавлением.